Глава 16. Ковка железа, копка земли. Ковка будущего, копка прошлого. В суровых землях иначе никак. Утро началось с лопаты. Завтрак начался? Завтрака не было. Да и утро трудно было назвать ранним. Скорее уж очень ранним и темным. Кроу спал всего 2 часа. И когда встал, то обнаружил, что сжимает в руках не талию Лори, а сметую подушку. Девушка испарилась, отправившись на поиски ниточек, ведущих к раскрытию тайн. У гнома задача сегодня и сложнее и проще одновременно. Если точнее, задач чертова прорва, и они разделялись на очень простые и на обычные. Проблема не в их выполнении, а в нехватке времени. Ночью пришел один из больших обозов, везущих редкую древесину, но им никто не занялся, все спали. Сейчас обозники громко храпели и явно не желали ничего покупать. Это позволило гному заняться продолжением раскопок, за что он и взялся при свете пяти коптящих свечей, установленных внутри гулкой наблюдательной башни, провалившейся под землю в незапамятные времена. Свитки грузового переноса кончились, колышки зачарованные. Поэтому гном набивал почву в заплечный мешок и в большую корзину. Как только обе емкости заполнялись до отказа, он выносил их наружу, бегом относил подальше от сторожевого поста и выбрасывал. Попутно таскал наверх камни для строительства стены, а по возвращению с дикой территории за постом не забывал убить пару сонных куропаток и прихватить пяток яиц. С утра все захотят жрать. В общем, первые два часа нового дня прошли в рутинной монотонной работе, но гном не жаловался. Он углубился под башню на 4 метра, сделав пологий широкий спуск, уходящий вниз и вперед, и ныряющий под стену. Еще провел проход на два шага дальше, неистово вгрызаясь в земляные пласты и выворачивая камни. Под самый конец раскопок удача едва заметно улыбнулась. Гному попалась большая каменная плита, вывернув которую он обнаружил небольшую пустоту. Вроде крохотной земляной коморки размером с чулан. Там было пусто. Просто отлично. Кроу не жаждал новых схваток с нежитью, хотя прекрасно понимал, что битвы неизбежны. Почему? Из-за этого места, упоминание о котором они впервые обнаружили очень давно. Обычно подобную информацию они продавали за реальные деньги или же за крайне крутые виртуальные вещи. Порой они устраивали темные аукционы, где покупатели платили игровым золотом и драгоценными камнями, но при этом суммы объявлялись баснословные. Они зарабатывали так много, что в реальном мире жизнь была сплошным праздником. Одной роскошной светлой полосой с золотой каемочкой, длиною в бесконечность. Они были профессионалами. Нет, не так. Вальдира сделала их профессионалами. Они заняли в волшебном мире крайне узкую нишу. Причем заняли так прочно, что у них отбою не было от работы. Помочь одним, помешать другим, обмануть третьих и открыть глаза четвертым. Прокрасться ночью в королевскую спальню и подложить спящему монарху подарок. Пробраться в спальню по соседству и выкрасть прекрасную принцессу. Или же ворваться среди ночи в укрепленный форпост и вырвать из лап разбойной элиты похищенную красотку. Украсть главное достояние светлого храма или же личный гроб могущественного темного лича. Они могли все, им платили очень много. Не скупясь и даже не пытаясь торговаться. Если какой-то неосмотрительный дурак пытался сбить цену, они просто закрывали переговоры. И на следующий день тот же дурак приносил вдвое большую сумму. Поэтому они не цеплялись за потенциально важную информацию, могущую принести серьезную выгоду. Они любили действия. А стройка и копка была не по их части. Нет, они бывало копали землю. Но только ради того, чтобы вырыть крайне узкий змеиный лаз, ведущий в нужное им место но на этот раз они информацию придержали. Почему, кто его знает, Кроу точно не помнил, ему было плевать. Когда обсуждался этот вопрос, он был занят тем, что пытался забрать у Крохи последнюю гроздь изумрудного винограда, съев которую можно получить навсегда плюс три к силе. До этого они оба съели по одной грозди. Их часть оплаты за работу по уничтожению отряда элитных пустынных воинов, обладающих странной магией, и выглядящих как нереально продвинутые ниндзя. Они справились и получили в награду очень много денег, три полных сета неплохой воинской экипировки и десять гроздей волшебного винограда, растущего на склоне одной единственной горы, находящейся восточней и южнее Венеции Вальдеры, как прозвали тот полузатопленный город, построенный древними. Так вот, он пытался забрать у Крохи последнюю гроздь винограда и поэтому лишь отмахнулся, когда спросили его мнение о дальнейшей судьбе случайно полученной информации, касающейся всеми забытой каменистой пустоши, расположенной южнее Альгоры. Он сказал тогда что-то вроде «пофиг», и все согласились с его мнением. «Пофиг и пофиг». Истинная причина заключалась в том, что никто не хотел возиться и выяснять истинную стоимость информации. Это всегда нудно и всегда долго, а денег и без того хватало, в обоих мирах. Поэтому про каменистую долину попросту забыли. Ну, во всяком случае, забыло большинство из них. А вот насмешливый венценосный лидер забыл далеко не все. В его лобастой вместительной голове помещалось многое. И когда судьба подарила им второй пазл, он был первым, кто догадался сложить их вместе. И получил настолько неожиданный и важный результат, что снова забросил информацию подальше в стол. Потому как опять требовалось очень много времени на еще одно определение истинной стоимости а денег хватало и было банально лениво. А затем они потеряли все. Кое-что потеряли навсегда и кое-кого. Они лишились столь многого, что надолго впали в оторопелый ступор и погрузились в отчаянное молчание. Радужная полоса счастья оказалась далеко не бесконечной и оборвалась слишком внезапно. Начался черный кошмар, наполненный порой безразличием, а порой смятением, и так было до тех пор, пока с ним не связался лидер. Его привезли к нему в больничную палату всего опутанного пластиковыми трубками, наполненными лекарствами, лежащего под пологом из мелкой марли, страшно улыбающегося из-за этой тканевой преграды. И вот тогда-то он и предложил единственный устраивающий их выход — вернуться обратно в Вальдиру, начать все заново, начать новое восхождение, в тайне, без чьей-либо помощи, без старых контактов. И Кроу согласился, перед ним вновь зажглась крохотная светлая искорка. Он согласился. Оборванцем пришел сюда и начал вгрызаться в землю, а затем к нему присоединилась кроха, самое светлое и радостное событие. Он до сих пор не мог поверить своему счастью. И часто ловил себя на том, что, лежа в темноте и обнимая кроху, улыбается во весь рот и никак не может убрать с лица эту улыбку. Что же касается информации об этом месте? О, это оказалось весьма занимательно. Под толщей каменистой земли здесь лежало небольшое и крайне необычное поселение. В мире реальном подобные места называли поселками городского типа. Здесь не было частных подворий, не имелось простых домов, срубленных из бревен. Все из кирпича и камня. Суровые двух- и трехэтажные дома, стоящие друг за другом, в строгом и почти армейском порядке. Узкие улочки, зажаты между высокими постройками, в те времена, когда все было в порядке, в них редко появлялись солнечные лучи. Жилые и хозяйственные постройки правильным квадратом выстроены вокруг главной городской конструкции из палинского сооружения, собранного из разноцветных кирпичей и огромных разноцветных же плит, из украшенных руническими символами. В стенах заключалось достаточно немного кирпичей для такой махины, под тысячу, не больше. Все остальное возведено из гигантских плит, искусно отесанных, отполированных до блеска. Как выглядела конструкция до разрушения, точно неизвестно. Однако обрывочные сведения уверенно утверждают, что проблем с восстановлением не возникнет. Магия сама поставит каждый кирпичик на нужное место. Главная проблема не в кирпичах, а в их отсутствии. Здесь, на месте, где сейчас стоит сторожевой пост Серый пик, произошел чудовищный силы катаклизм. Несколько подземных толчков настолько мощных, что каждый из них был достоин отдельного имени. Первый удар, второй крушитель, третий уничтожитель, кровавый четвертый. Придумать можно много разного, но придумывать было некому, ведь не уцелел никто. Первый толчок разверз землю, и все рухнуло вниз. Второй удар накрыл провалившийся городок земляным покрывалом. Третий удар утрамбовал почву и хорошенько разгладил саван из почвы и камней. Четвертый, в нем уже не было надобности, однако он окончательно разбил ведущие к городу дороги на каменные и кирпичные куски, затем смешал их с прочими обломками. И благодаря последнему удару из земли вырвался наверх узкий каменный пик, впоследствии давший название этим краям. Некогда обитаемая местность превратилась в бесплодную пустошь. Когда все успокоилось, сюда пришли звери, Первыми облюбовали нагретые солнцем камни гадюки. Когда из почвы вылезли растения, чьи семена принес ветер, сюда пришли куропатки. Потом заявились шакалы, спустя какое-то время меж камней засочился узкий ручеек, в нем заплескались первые мальки, что вылупились из икринок, принесенных на птичьих лапах. На этом все закончилось. Больше ничто не свидетельствовало о том, что здесь некогда было крайне необычное поселение с удивительной каменной конструкцией, высевшейся на городской площади. Одно начало удивлять проходящих мимо путников. Кое-где стали попадаться им странные кирпичи, валяющиеся на земле как мусор. Да ладно на земле, где их только не находили. На дне озер и рек, в ручьях, на склонах гор, на дорогах и обочинах, на ветвях деревьев и на крышах домов. Кое-кто с изумлением выудил кирпич из собственной супницы. И хотя жена клялась и божилась, что не она подложила в суп с фрикадельками красный кирпич, она получила от мужа заслуженную взбучку. Ну и детям уши накрутил глава семейства, на всякий случай. Вдруг шалопаи решили подшутить над отцом. Кирпичи были страны именно цветом. Красные, синие, желтые, зеленые, белые, как снег, черные, как ночь. Но кирпич это кирпич. И вскоре находки начали пускать в дело дыру в заборе каменным заткнуть, печную трубу подправить, под крыльцо подложить или очаг укрепить. Затем кирпичи стали встречаться все реже и реже. О них вскоре позабыли, а если где и находился очередной крепыш, его тотчас куда-нибудь применяли и голову этим больше не забивали. Почему о пропаже целого города никто и не вспомнил? То дело темное, неясное. Как разобраться, если никто не помнит? А раз не помнит, значит и не было такого а то, что на старых картах отображен городок, так то ошибка, подлежащая исправлению. Вымырали с карт, убрали из книг, проложили новые дороги, и все устаканилось, все пошло, как прежде. Выбравшийся из-под холма Кроу бросил на землю тяжеленный каменный блок и утер лоб. С раскопками перерыв, пора браться за давно заброшенную работу. Выудив из широкогорлого горшка пару соленых огурцов, игрок пошел к кузнице. Он успел здесь все хорошенько расчистить, поэтому осталось лишь разжечь хороший огонь в очаге, чем и занялся. Сложить аккуратно хворост, подложить под него пылающую головню, взятую из кухни, уложить с краев остатки бурого угля, пусть потихонечку разгорается. А Кроу тем временем притащил и свалил рядом с наковальней целую кучу ржавого хлама, что уже сегодня превратится в аккуратные металлические слитки. Затем гном сбегал за навехоньким большим сундуком, аккуратно поставил его чуть в стороне, подумал, почесал в затылке, принес еще один. Придется древолому соорудить пару новых сундуков для общественных нужд. А эти он начнет использовать уже сейчас. В первый будут складываться остывшие слитки, во второй пойдут готовые изделия, подковы, гвозди и прочее. Потрескивающее пламя набрала силу, вошло во вкус, цифровые дрова начали превращаться в горящие угли. К сильно посветлевшему утреннему утру потянулся тонкий пахучий дымок. Хорошо то как! А вон и старый кашемор выбрался на свет Божий и поздоровался с хозяином. Вроде и небрежно, но в голосе чувствуется немалая доля уважения. Для работников гном Кроу становился все более уважаем. сумел он доказать, что забота о них у него на первом месте. Что не поскупится он на обстановку, комфорт, пропитание и что даже пивом не забудет угостить. Почитай каждый день: такого хозяина где еще найдешь? Скоро повар Кашемор поднесет гному хозяину кружку с утренним горячим кофе. Да, не выдержал игрок, прикупил себе деревянную коробочку с зернами очень хорошего и дорогого кофе. Надеялся он вкушать напиток богов в одиночестве, но Лори решила иначе, поэтому кофе уже заканчивался. Однако пока имелся, и Кроу уже показал повару жестами, чтобы тот и себе и брату кофейку заварил. Пламя загудело, начало недовольно разбрасываться искрами. Мало-мало еды. Кроу добавил парочку толстенных сухих чурбаков. Их хватит надолго, пусть теперь набирается жар. Когда повар принес кружку с кофе, гном успел подновить очаг десяткам увесистых камней, подняв стены повыше. Ну вот, прямо душа поет от радости, можно браться за перековку. Стрихнув пыль с кузнечных клещей, игрок зажал в них половину ржавой керасы и решительно сунул ее поглубже в образовавшиеся угли. Пламя гудит, искры летят, дым коптит, кофе сладкий и крепкий. Плохонькое старое железо раскалилось быстро и тут же улеглось прямо на заждавшуюся наковальню. А сверху тяжко ударил кузнечный молот, примяв раскаленный металл. Бам-бам-бам! Над сторожевым постом вновь разнесся кузнечный перестук. Если кто-то еще спал, живо проснется. В кадушку с приготовленной водой с шипением погрузился горячий слиток, вверх рванулся пар. А гном уже выхватывало из огня следующую железяку. Здесь работа механическая, сродни копанию, поэтому мысли Кроу вновь вернулись к тому, что скрывалось у него под ногами. Древний магический механизм. Сложный, очень сложный и неведомый механизм. Механика и магия слиты воедино, но это не новодел. Это так называемое наследство древних, той загадочной расы, что пропала куда-то давным-давно и больше не давала о себе знать. Катаклизм произошел примерно тогда же, в дни исчезновения древних, и сразу всплывала в голове мысль подчистка следов. Когда уходишь откуда-то навсегда, то зачастую уничтожаешь собственное имущество, чтобы не досталось никому. Но это лишь одна из теорий. Вариантов моря. Наверняка известно одно: уничтоживший город катаклизм был не случайностью. Это не гнев природы, это точно направленный удар, который не просто уничтожил древний механизм, а истер его с лица земли. Вместе с городом под тысячу жителей похоронил под сотнями тонн земли и заравнял здесь все будто исполинским катком. Тишь да гладь осталась. Венциносный лидер рассказал, что таких катаклизмов случилось аж 4 и все четыре в один и тот же день. Первый ударил по месту, ныне известному как Серый пик, и здесь получилась здоровенная каменистая пустошь с пиком-огрызком, скорбно тянущимся к мрачному небу. Второй катаклизм ударил по море-океану, устроив подводному городу настоящие Помпеи. Катастрофическое извержение подводного вулкана затопило небольшую подводную низину потоками раскаленной лавы. Ударов также было четыре. Первый подбросил спящий город к поверхности воды и снова обрушил вниз. Сразу последовал второй удар, и опускающиеся ко дну дома рухнули не на каменистую твердь. Они булькнули в жадное лавовое озерцо вместе с жителями. Третий удар накрыл озерцо соседней скалой размером с гору Макало. А четвертый удар взорвал вулкан, заставив потоки лавы накрыть скалу и озерцо сплошным одеялом из быстро застывающего камня вскипевшая океаническая вода и воющий пар сработали как хорошо разогретый утюг и отлично разровняли участок дна, превратив его в рядовую и пустынную часть океана. Третий катаклизм шарахнул по небольшому острову, расположенному в тропических широтах, сильно южнее Акаль-Роума. Там целый архипелаг таких островков, чуть меньше сотни. Половина из них обитаема, половины нет. В те времена островов было больше, Но взбесившаяся природа резко сократила их число. Цунами с запада и еще одно цунами с востока. Две гигантские волны ударили почти одновременно с двух разных сторон света. Будто ребенок радостно в ладоши хлопнул по острову, шлеп и нет города, нет садов плодовых. Одна каменная каша повсюду. Это первый удар, но считающийся за два, две смертельные пощечины. Третий удар был в виде чудовищного гейзера, открывшегося прямо посередине острова и подбросившего на столбик кипящей воды остатки города. Повсюду бил дождь из кипятка. Те, кто чудом выжили, были в восторге от такого представления и принялись с криками бегать туда-сюда по островку, откуда нет спасения. Причалы были с западной и восточной стороны. Их смело в первую очередь вместе с лодками и кораблями. Четвертый и последний удар опять цунами. Совсем маленькое но сплошь состоявшее из грязи и камней. Это был океанический сель, ревущий вал, накрывший разоренный остров и укутавший его толщей донного ила и камня. Когда все утихло, остров представлял собой высущуюся в грязной воде безжизненную скалу. Четвертый катаклизм долбанул по низинному полуострову, расположенному в северных водах. В приливы полуостров полностью затапливался водой. Настолько низко над уровнем океана Он был расположен. В отлив вновь появлялась суша, поэтому дома ставили на высоченных сваях, между сваями сети, и приходящие с приливом морские гиганты-белуги становились добычей промысловых рыбаков, жителей тех самых домов. Но речь о небольшом поселении на самом краю полуострова, расположенном на скалистом возвышении и поэтому незатопляемому водой. Трудно сковырнуть оттуда что-то. Скала прочная, мощная, дома из того же материала легко выдерживающие северные бушующие ветра и снежные бураны. Поэтому катаклизм ударил изо всей силы, с моря вместе с приливом явился черный айсберг весом в несколько тысяч тонн. И одним ударом снес к чертям не только город с древним механизмом, а и всю скалу до основания. Второй удар опрокинул черный айсберг на раздробленные остатки города, сработало не хуже гидравлического пресса, глубоко вбив разбитые строения в землю. Третий удар, третьего удара не последовало. Поднялась была грязевая волна, обильно заполненная массивными глыбами льда, но до берега она не дошла. Пошла на убыль и раскатилась безвредной лужей. Что-то пошло не так, и четвертый катаклизм удался лишь частично. Не получилось закатать разрушенный город в могилу изо льда и грязи. Именно поэтому место четвертого катаклизма было первым обнаружено местными и игроками. Там же нашлись разноцветные кирпичи, впервые. Затем были откопаны из стылой грязи руины города и остров серьезно поврежденного магического механизма древних. К настоящему моменту ситуация была следующей. Из четырех механизмов два обнаружены. Один на севере, на полуострове. Второй под водой, под слоем застывшей вулканической лавы. Третий и четвертый не найдены. Если смотреть в глобальном плане, то суть следующее: механизмы работают только вместе, но не порознь. Один из них по умолчанию в распоряжении ахилотов, ведь он глубоко на дне. Тяжело туда сухопутникам добраться. Второй механизм по умолчанию принадлежит расам суши, тот, что под серым пиком. Ахилотам тяжко среди сухих камней плавать. Последние два тот, что на Северном полуострове и тот, что на тропическом острове, Находятся на территории, которая может быть взята под контроль как ахилотами, так и сухопутниками. Игровой момент. Вот вам четыре ключевые точки влияния. Если хотите диктовать свои условия, то вам следует захватить как можно больше точек, или хотя бы половину, или хотя бы одну единственную. Ну, предположим, удалось. Взяли под свой контроль одну из четырех точек. Дальше что? А ничего, машина не фурычит? Да, ее и нет, считай. Так развалина каменная. Исполинские плиты и разноцветные кирпичи. Дикое сочетание крохотного и гигантского. Строительный материал подходит только родной, скопировать его никак нельзя, самому не воспроизвести. Значит, надо теперь выискивать по всему миру разноцветные кирпичики и громадные плиты из отполированного камня. Опять же, надо еще разобраться, что эта машина вообще раньше делала. Может, это гигантская выжималка сока из фиолетовых грейпфрутов. А что, кто знает этих мифических древних или, как их еще называют, великих? Может, они долбанутые были на все части тела и практиковали одновременное распитие грейпфрутового сока. Глупо надеяться на что-то особое, даже если найти руины, откопать их, восстановить механизм и разобраться, как его запустить. Ведь конечный результат неизвестен. Насчет соковыжималки это, конечно, шутка. Чаще всего озвучивалась излюбленная версия всех новоявленных клановых полководцев. А может быть, это счетверенная магическая пушка невероятно огромного калибра, способная одним залпом разнести на куски любую крепость, цитадель любого клана, стереть с лица земли город и так далее. Тремя словами, крайне мощное оружие. И тот клан, местных в расчет уже не ставили, тот игровой клан, что заполучит в воинственные ручонки такую мегапушку, может сразу начать диктовать свои условия. Но не срослось, информации имелось крайне мало. Только чёрным по белому было популярно разъяснено «Не оружие это, даже не надейтесь, олухи!» Из кусочков новой информации, из капель с трудом найденных и выжатых сведений, из слухов, очищенных от пустой болтовни, удалось вроде бы выяснить, что одновременно запущенные четыре механизма открывают дверь, ведущую куда-то. Одним словом, портал. И вот дальше начиналось самое интересное. Откуда-то пополз крайне упорный и живучий слух с названием «Золотой город» и «Изумрудный город». Название обобщающее, прямо намекающее, что по ту сторону портала счастливчиков будет ждать затерянный город древних, чуть ли не столицы исчезнувшей расы. Золотой город, Пайтити, мифический город инков, где якобы хранятся тысячи золотых самородков, корзины с алмазами и рубинами где стоят отлитые из благородного металла статуи богов. Изумрудный город, ну это уже из сказки про страну Оз. Волшебный город, сплошь украшенный изумрудами, пропитанный волшебством и настолько ослепительный, что если не надеть очки, то обязательно ослепнешь. И к тому и другому городу ведет дорога. В первом случае дорога тайная, во втором случае кирпичная. И то и другой бред. Нет, может быть, где-то и существует в Вальдире, затерянный в неизведанных дебрях, город, набитый сокровищами. Например, на Новом Материке, куда скоро все отправятся, но четыре древних каменных механизма к нему не имеют ни малейшего отношения. Благодаря давно изученной информации, Кроу абсолютно точно знал, что все сплетни игроков про золотой или изумрудный город являются именно что сплетнями и ничем больше. Игроки ошибаются. Но как они изгаляются в выдумках? Нет никакой дороги из разноцветных кирпичей, ведущей к сокровищам. Это так, вообще бред. Нет, включенные механизмы не осушают озеро Найкал и не поднимаются в дна давным-давно затопленный намеренно город. Бред в квадрате. Нет, механизмы не начнут подавать сигнал и не призовут обратно в вальдиру ушедших древних. Бред в Кубе. В кузнечном очаге начал спадать жар, и, отвлекшийся от раздумий, гном поспешил подбросить новую порцию угля. На этот раз в ход пошел антрацит. Именно сейчас его использовать в самый раз. На переплавку пойдет хорошее крепкое железо, слитков получится много, а затем можно взяться за выкувку хозяйственных мелочей. Тот же древолом будет ой как рад сотни новых гвоздей, пусть кривоватых, но крепких. Черт, но все же интересно, кто умудрился так засорить головы игроков, этим бредом про золотые и изумрудные города. Сумели же. Причем в эту сказку поверили, считай, все кланы Вальдиры. Вон как толстосумы бросились скупать разноцветные кирпичи и складировать их в особо мощных сейфах. Прямо-таки задел на будущее. Надеются принять участие в будущем походе. Как же сильно они удивятся и взбесятся, когда поймут, что им не обломятся легендарные сокровища, существующие лишь в их мечтах. В данный момент к разноцветным старинным кирпичам в Вальдире относятся как к ценам акций некой компании, что никогда не обесценится. Помимо невообразимой стоимости в золоте, кирпичи также считаются частью ключа к волшебной дверце. И это правда, пока все четыре механизма не будут восстановлены, никакой магии не случится, а без родных кирпичей починить древнюю технику не удастся. А вот когда старинные каменные шестеренки завертятся и закрутятся, но где же Лори? Впрочем, еще рано переживать об этом. Через пару часов настанет полдень, а Кроу с самого начала весьма скептически отнесся к словам Лори о том, что она уложится в 12 часов. Ой, вряд ли старые забытые тайные легенды можно сравнить с глубоко ушедшей в палец занозой, что торчало там несколько дней. И вот когда все воспалилось и загноилось, ты спохватываешься и пытаешься ее вытащить. Но заноза сидит крепко, по нервам бьет боль, наружу плещет всякая гадость, заросшая ранка не желает раскрываться. Тебе все сильнее хочется бросить это дело к чертям собачьим. Сама вылезет когда-нибудь, вот и с тайнами то же самое. Тебе все оказывают сопротивление. Поэтому Лори наверняка задержится. Надо чем-то отвлечься, чтобы не изойти на нет от любопытства. Будто какой-то насмешник услышал желание гнома, на линии горизонта появилось три больших полевых облака, что на перегонке начали приближаться к сторожевому посту. Хлопнула дверь в наблюдательной башне, на улицу выскочил кряжестый сотник и при помощи трех матерных слов и одного нейтрального предлога быстро собрал малый патрульный отряд. Затем использовал еще одно особо крепкое слово и пришпорившие коней стражники – помчались к торчащему вверх скальному пику. В воздух взлетели шакалы. Не сами, конечно, вспорхнули. Им помогли стражники при помощи длинных копий. Взжащие падальщики быстро рухнули на грешную землю. Некоторые померли, некоторые выжили. Тех, кто выжил, смяли копытами лошади. Быстро соображающий гном засунул в пламя несколько железяк покрупнее и рванул следом за стражниками, прихватив с собой увесистый молоток. Нет, он не на помощь им бежал, они покруче него будут. Он бежал за стражниками, преследуя ту же цель, что преследуют рыбы-спутники, сопровождающие акулу. Она их защищает от врагов, и с ее стола часто падают вкусные крошки. Честно говоря, шакалов-гном давно не боялся. В те времена, когда он что из духу улепетывал от одноухого шакалевого вожака, вспоминались большим трудом, Но вот серых орков и больших групп скальных непентесов игрок побаивался. Сейчас промчавшиеся стражи очистили путь от всех хищников и врагов. А куропаток и кроликов не тронули. Большего гному не требовалось. Он мчался на сбор вкусностей. А над ним летел обрадованно-клекочущий Крис, к радости которого ему сразу же указали добычу, пытающуюся укрыться в жухлой траве жирную куропатку. За какие-то 10 минут Кроу на четверть набил мешок мясом и яйцами, плетями дикого лука, набрал немало хвороста, уложил сверху большую каменюгу и собрался назад. Но в небе послышался настолько громкий и клекочущий крик, что Кроу резко развернулся на месте и уставился на своего орла. «Нет, Крис в порядке, он парит высоко над хозяином. А что там около пика?» Вниз падала крутящаяся громадная птица, в пернатой груди торчало несколько чрезмерно длинных и толстых стрел. Подстреленная мать Криса рухнула на землю за грядой мелких пологих холмов. Упала беззвучно, не издав ни единого крика. Упала, чтобы больше не взлететь никогда. А вверх, к далекой вершине пика, рванулось несколько пылающих стрел, целых пять штук. Четыре ударились о камень и безвредно отскочили. Пятая на излете ударила аккурат в место, где находилось гнездо, откуда гном Кроу когда-то забрал маленького глазастого орлёнка. Спустя несколько секунд на вершине скального пика расцвёл большой огненный цветок. Гнездо полыхнуло. Гному показалось, что он услышал ещё один совсем слабенький орлиный крик, доносящийся из пламени, но вряд ли слишком большое расстояние. Ему просто показалось. Однако парещий над его головой Крис внезапно издал громкий и жалобный клёкот. Тризна породичем? Да нет, что-то Кроу позабыл, что это всего лишь игра. Плотно сжавший губы и резко помрачневший гном не сводил взгляда с пылающего костра на вершине скалы. К прозрачным лазурным небесам поднимался тёмный столб дыма. Предвестник беды. Кроу прекрасно знал ещё с давних пор, что серые орки ненавидят орлов. Ненавидят люто, безжалостно уничтожая гордых птиц при первой возможности. В горах, где обитают серокожие воины, не найти ни единого орлиного гнезда, в небесах не раздается клёкот. Серые орки рядом, совсем рядом. Со стороны поста донеслись тревожные крики. Мимо стоящего на пригорке гнома пронёсся куда больший отряд тяжело вооружённых стражников, мчащихся к дыму во весь опор. Проводя их встревоженным взглядом, гном подхватил с земли ствол, упавший от ветра ели, и с натугой потащил добычу к дому. Беда, новая беда заглянула к ним в гости. Когда Кроу пересек границу, к нему шагнул широкоплечий страж-ветеран. «Житель Кроу, слушаю. От лица стражи советую покинуть эти земли и двигаться к граду Альгора. Вскоре здесь будет небезопасно». «Спасибо за предупреждение, добрый страж», — кивнул игрок. «Благодарю от всего сердца, но здесь мой дом. Я не уйду, не побегу. Я встречу врагов с оружием в руках». В глазах стража мелькнуло уважение. Его перепаханное десятком бугристых шрамов лицо дрогнуло в понимающей усмешке. «Это твой выбор, житель Кроу. Серые орки? Да, но их мало, несколько десятков». «Мы справимся», — вернул Кроу усмешку стражу, намеренно добавив «мы». «С тремя десятками орков?» «Да, справимся». «Но это не все. Они подняли на войну гихлов». «Проклятые коротышки!» «Мы слишком долго спускались с рук их мелкие каверзы. И вот теперь пренебрежение вернется нам с тарицей. С серыми орками идет больше двух сотен гихлов, хорошо вооруженных по их меркам» сопровождении мерзких ресифин, также были замечены скальные гарпии, мерзкие прислужницы самой горы. Богиня? О да, без ее вмешательства не обошлось. На наш мало кому известный сторожевой пост она вряд ли заглянет, житель Кроу. И слава светлым богам. Гора страшна в гневе и весьма могуча. Я еще раз благодарю от всего сердца, добрый страж, за сведения о враге. Раз ты остаешься, ты с ним столкнешься. Поэтому нельзя не предупредить. Береги свою птичку, гном-чужеземец. Гарпии обожают сырое мясо орлов. А орки просто ненавидят гордых птиц. Я буду беречь. Когда нам ждать гостей? К ночи лицо стража было спокойно. Они любят атаковать в темноте. Житель Кроу, в случае если на территории поста окажутся те, кто не сможет сражаться с врагом. Если злой рог приведет их сюда, смогут ли они укрыться на твоей территории? Каменные стены вокруг твоего участка хоть и не возведены полностью, но легче охранять бреши в стене, чем стоять насмерть в чистом поле. «Да, смогут», — мгновенно ответил гном, «равно как и укрыться под землей. Прямо сейчас я начну приготовление к грядущей битве. Можно ли нам надеяться на подкрепление?» «Да, но не скоро. Передовые отряды серых орков подступили ко многим поселениям. Везде нужна подмога стражи и армии. Будь здесь большая деревня или малый городок...» Но здесь всего лишь перевалочный пост, понимающий улыбнулся гном. С несколькими десятками стражей и парой другой жителей. «Я понял тебя, добрый страж, подкрепление не придет, спасибо». «И тебе спасибо. Удачи». «Удачи». За стену гном влетел как коротконогий метеор и принялся действовать. Ему надо в три часа завершить то, что планировал завершить за сутки. Он свалил в кучу добычу, вытрусил содержимое мешка, забросил в пламя новую порцию ржавого железа, выхватил из костра раскаленный металлолом и бросил на наковальню. Теперь кузнечный молот бил чаще и сильнее. Гном не обращал внимания на усталость, и кузнечный молот звучал уже не как будильник а как тревожный и мрачный набат, предвещающий беду. Бам-бам-бам, эхо от тяжелых ударов далеко разносилось над каменистой долиной, отражаясь от скального пика, на чьей вершине чадно догорало орлиное гнездо. Тревога передалась не только игроку, но и местным, мистическим образом работники Кроу пронюхали прогрозящую опасность. Нет, Кроу ничего не скрывал и не собирался, безопасность людей для него в приоритете, и гномов, и полуорков. В общем, всего наемного состава. Просто он еще не успел рассказать, будучи занят перековкой. Но спустя час после того, как он узнал сам, знали и остальные. Никто из работников не попытался удрать и не постарался убедить хозяина трубить отступление. Все продолжали работать в обычном режиме, лишь часто поглядывая на дымящуюся вершину скалистого пика. И гном пока молчал, рано еще что-то объявлять. Но кое-что гном все же сделал помимо превращения металлолома в серые увесистые слитки. Он отписал сообщение Лори, кратко обрисовав уже случившееся и выложив предположение о ближайшем грядущем. Ответ от девушки последовал спустя минут 40. Это четко говорило о том, что рыжая амазонка была крайне занята. Но ответ все же пришел. «Принято, закупаю на все деньги магические свитки и взрыв зелья, скоро буду». «Ну и отлично, хотя странно». Чем она так занята, что ее не отвлекла от этого занятия даже столь серьезная проблема, как наступление воинственных серых орков? И гихлов, коротышек с их мерзкими насекомыми, не стоит сбрасывать с кровавых щитов. В больших количествах они могут многое. Спустя полчаса после ответа Лори, во вспышке магического света, на сторожевой пост вернулся гном Лукри. Его выбросило метрах в 200 от границы серого пика и он неторопливо дошагал до участка по дороге любую стеной собственной постройкой. Видит боги, ему было чем гордиться. Кроу и сам витал на облаках от счастья, а будь стена полностью завершенной, он бы, наверное, воспарил к одному из солнц. Именно с возвращением Лукри игрок созвал совещание, в набат бить не стал, просто поставил со стуком на стол полнёхонький бочонок с тёмным пивом и слегка ударил по его донцу пивной кружкой. Личный рабочий состав явился в мгновение ока, все уже с кружками в руках и смотрящие с большим нетерпением. Разлив хмельной напиток, Кроу толкнул краткую речь, в которой довел до сведения рабочих тревожные прогнозы, высказал личное мнение о родителях серых орков и обо всех предках коротышек гихлов до седьмого колена включительно, не забыв выразить мнение о том, что гихлы порождены путем смешивания серной грязи и жидкого навоза страдающих желудком козлов. Работники поддержали откровение хозяина дружным ревом и согласными воплями, причем некоторые добавили, что к серной грязи подмешали презрительные плевки больных на голову горных великанов. Чуть подумав, Кроу с предложением согласился и разлил всем еще по одной кружке. Чокнулись, крякнули, с наслаждением выпили, дружно охнули. После чего Кроу раздал крайне ценные указания каждому лично. Спустя полчаса после начала дебатов каждый рабочий четко знал, что ему надо делать до момента, когда поднимется тревога. После сигнала все должны спуститься под холм и сидеть там, не пытаясь проявлять здоровое и нездоровое геройство. На том и порешили. Лукрис с стервенением принялся за работу, клятвенно пообещав, что к приходу темноты он закроет две из четырех брешей в стене. Кроу ему поверил а заодно и поздравил с продвижением в карьере каменщика. Лукри поднял ремесленный уровень и сиял, как начищенный до нестерпимого блеска полтинник. Остальные бросили все и принялись таскать на участок как можно больше больших и маленьких камней и и хвороста. С помощью подручных средств гном намеревался сделать баррикады там, где нет надежной стены. К тому же камни можно метать, была бы силушка богатырская, а она имелась. В этот момент объявились блудные дети. Аму с мифом материализовались у калитки с дружным радостным воплем «А вот и мы!» И Кроу едва не врезал им кузнечным молотом по дурным головам, с перепугу приняв явление друзей за начало нападения. Удержал руку в последний момент, и перед перекошенным от испуга лицом мифа завис блестящий боек молота в сантиметре от носа мастера карт. «Так!» — рявкнул гном. «Прибыли! Наконец-то!» «Да, да, сэр», — поддакнула Аму, успевшая заметить, незнамо откуда появившуюся армейскую выправку гнома. «Смирно!» — рявкнул Кроу еще громче. «Носки вместе, гольф и врозь! Слушать меня внимательно!» «Да, сэр! Так точно, только молотом не бей! Сегодня мы все погибнем! Погибнем с честью, с оружием в руках, покрытые коркой запекшейся крови врагов и с их вырванными внутренними органами» в намертво зажатых зубах. «Нифига себе начало!» — ахнул миф с восторженной улыбкой. «Вырванными? В зубах?» «Надвигающейся тьме мы дадим жесткий отпор. Покажем врагам свирепый оскал справедливости. Во имя света мы обрушим на проклятых недругов наши тяжелые длани и вдавим их в сырую землю, тем самым похоронив заживо. Мы не страшимся смерти. Мы боимся лишь одного — что каждый из нас унесет с собой в могилу меньше 26 гихлов и одного серого орка. «Да, стоп, а почему именно такое число?» «Орки? Гихлы?» «Примерно подсчитал», — признался выпавший на время из образа Кроу. «В остальном надеюсь на доблестных стражей». «Хм... Так проявим же воинскую доблесть, отвагу, храбрость героев. Отразим груди удары вражеских копий» дабы не пострадало драгоценное имущество гнома Кроу. И ради этой великой цели прошу отдать мне все ваши денежные сбережения, накопление магических свитков, сборы целебных трав и связки алхимических зелий». «Да! Стоп, чего-чего? Имущество – наше сбережение?» Кроу фыркнул и кивнул, подтверждая, но добавил. «Потом верну все деньги до копейки и возмещу до нитки и капли взятые имущества». Клянусь зубом мудрости сотника Вуриуса. Для тебя не жалко, сеньор Кроуче, замахал руками миф. Но ты поясни. И как у тебя с Лори? Аму засияла и заискрилась. Все ведь хорошо, да? Прямо совсем-совсем хорошо, да? А этот вопрос, сержант, задан не к месту и не ко времени. Свел гном сурово брови. Итак, поясняю. Скоро на пост явятся вражеские орды. Нам надо отразить их удар. Отступление неприемлемо. Вы со мной? «Да», — мгновенно ответил Миф. «О, да!» «Да», — закивал Аму. «Мифыч отдаст тебе мои деньги и свитки. У него полный доступ. А я пойду по с из Слори. О будущей боевой тактике, а не о том, что ты подумал. Где она? Я жажду шушукаться». «В суровых снежных краях», — ответил гном. «Миф, быстро собирай в кучу монеты и свитки. Тащи сюда. Я пока накатаю для тебя список покупок. И да, ребят, нападение, скорее всего, будет в сумерках или даже за полночь поэтому придется провести тут много времени. Ничего, отмахнулся Миф, мы успели хорошо отдохнуть. Ты отправил Лори в ссылку? Отпишись ей, ответил Кроу девушке. Она отправилась в снежные дали с важным заданием. И я сам хочу, чтобы она вернулась как можно скорее. Миф, выгребай все свои крутые карты до последнего козыря и до последней шальной шестерки. О, ради такого дела, ради побоища. «Ради великого истребления я побежал за любимой колодой и за деньгами». Миф исчез во вспышке телепорта, Аму вопросительно возрилась на гнома и сделала пальцами несколько хватательных движений. А мне, мол, работу. Работа у Кроу имелась всегда, и он указал на вплотную подошедший к посту грузовой обоз из трех с лишним десятков мощных повозок. «Им вряд ли дадут тут задержаться», — заметил Кроу но не смогут запретить лошадям и быкам напиться и передохнуть немного. В нашем распоряжении минут 30 или 40. И за это время мы должны втюхать обозникам как можно больше продовольствия за тройную или даже четверную цену. Времена военные. Поэтому краюха хлеба у нас будет стоить, как торт Наполеон. При этом не забывай предупреждать каждого из них о грядущей беде. И плевать, что они уже предупреждены. О, чуть не забыл, очень важно. Что? Когда начнется великая драка, ни в коем случае не вздумай применить магию массового поражения. Не вздумай обрушить на полчище врагов прибереженный боевой свиток с заклинанием метеора, к примеру, или ледяного града, каменного дождя, кислотного тумана и так далее. Поняла? Поняла и не поняла, использовать не будем. И предупреди мифа, если я забуду. Хорошо, но почему нельзя? Стражи, коротко ответил Кроу. У них это любимое дело – оказаться в одиночку среди вражеских рядов и как раз в тот момент, когда ты уже произнес заклинание массового поражения. Поэтому не вздумайте. Если что, я сам приму такое решение. Только точечное воздействие по вражеским почкам, никаких ударов ядерной дубиной и атомным томогавкам. Помимо стражей наверняка найдется какой-нибудь деревенский герой из местных, типа лежал на печи сто лет с лихом, а затем встал и вышел в чистое поле врагов крушить. А тут бац, и ты на поле метеорит уронила. А еще игроки. Кто-нибудь из нашего брата здесь точно появится и постарается отличиться, дабы заработать на орден или медаль. Ну и ради репутации с фракцией, стражи и добра в целом. А ты его шарахнешь. Он ведь потом нам плешь проезд. А если он клановый, тебе нужны такие враги? Короче, не вздумай и мифу закажи. «Ладно, местных героев не трогать, иноземных героев тоже, а вражеских игроков или таких не будет?» «Наверняка», — помрачнел Кроу, эти хвали сразу. Те игроки, что примкнули к силам тьмы, у них на себе будет какой-то особый опознавательный знак. Лента, мерцающий над головой багровый шарик света, серый ореол вокруг фигуры, рогатый шлем, черный плащ, оранжевые ботинки и так далее». Но отличительный знак будет обязательно, чтобы их союзники не грохнули. Таких убивай сразу. Но не рискуй и не лезь вперед. Не забывай, что ты музыкант. Все, обоз зашел. Беги и толкай им яйца куропаток. Чтобы до прихода мифа ты продала все. Нам нужны финансы. Да, сэр. Финансы появились очень быстро. Прямо-таки невероятно быстро. Едва обоз вошел на территорию поста, как к его главе подскочил взмыленный страж, что быстро и емко рассказал о надвигающейся беде. Стражник умчался прочь, но ошеломленного плохими новостями обозника в покое не оставили. К ним подлетела совсем юная иноземная девчонка и часто-часто затараторила, вывалив на седины немолодого уж полуорка целую прорву слов. В ее речи реклама свежих яиц и парного мяса смешалась с предсказанием скорого конца света. Предложение задержаться и перекусить Плохо гармонировало с предложением убраться отсюда как можно дальше и как можно скорее. Радостное известие о наличии прекрасного темного пива резко контрастировало с упоминанием того, что им всем скоро выпустят кишки при помощи мечей серых орков. И что тут делать, как реагировать? Седой полуорг был мужиком мудрым. Первым делом он купил цельный бочонок пива, не постояв за ценой и показав здоровенный кукиш своим коллегам со столь же запутавшимися мозгами, И пересохшими глотками. Тягловую животину загнали на водопой, остальные ринулись на штурм торгового прилавка и безжалостно смели его оборону из тарелок с кашей, оладей, с медом и дешевого, но крепкого кофе. Были уничтожены и батальоны жареного мяса, равно как и только что испеченные пресные лепешки. Все оказалось съедено в мгновение ока. А затем, спустя всего 20 минут после прибытия, грузовой обоз тяжело уходил прочь, выбрав такой маршрут чтобы с максимальной быстротой убраться подальше от назревающего конфликта. Сидя на облучке первой повозки, седой полуорг зачерпнул черпаком пива и поднял посудину вверх, безмолвно желая удачи оставшимся на посту воинам. Первые гости не успели удалиться больше, чем на полмили, когда границу поста пересек головной верблюд дивный светло раскраски с массивным рогом в виде двузубой вилки на лбу, и грозно сверкающими желтыми глазами с вертикально поставленным кошачьим зрачком. Широко известная и дорогая порода отличался средней скоростью, средней боевитостью и средней грузоподъемностью, что уже идеально. Но гному было не до разглядывания редкого вьючного животного. Он бросил лишь один взгляд с уважением покосившись на врожденную костяную броню верблюда и на два громадных вьюка из полосатого шелка, свисающих с его боков. Что-то легкое, но объемное. Товар, что в мешках. Возможно, восточные пряности. Опять же, плевать. На верблюдов вихрем налетела Аму, отчего те испугались и попытались поразить ее тройным плевком. Барду повезло, от двух ударов вражеской слюны ей удалось ускользнуть, а третий принял на себя тяжело подошедший страж, начавший было говорить слова предупреждения, но поймавший челом смачную влажную плюху. Страж замолк и этим воспользовалась девушка, протараторив предупреждение, и призвав всех караванщиков как можно скорее купить остатки пива и мяса, ибо за ними следом приближаются еще два пылевых облака, скрывающих в себе голодных едоков. После ее слов побледневшие и покрывшиеся потом караванщики скупили все остававшееся продовольствие и потащили верблюдов и до нельзя толстых быков на водопой. Когда караван длинной перепуганной змеей уползал прочь, Кроу затаскивал в дом два больших и пузатых глиняных кувшина в тростниковой оплетке. Какое-то до да нельзя дешевое и крепкое вино. Как сие пойло ласково назвал караванщик с длинными шикарными усами мозголомная нежность цветущего оазиса. Ну и отлично. Тем более купить удалось достаточно дешево. Хотя в другое время гном 10 раз подумал бы о нужности столь дорогой покупки. Но сегодня он был уверен, продастся. Как только караванщикам сообщали о скорой атаке серых орков, как их всех пробивало на жуткую жажду. И на нервную икоту. А от икоты и жажды нет лучшего лекарства, чем кружка чуть разбавленного крепкого вина или пива. Но уже не разбавленного. Губит людей не пиво, губит людей удар орочего ятагана по голове. Так дальше и пошло. Час медленно тянулся за часом. Все работали на пределе сил. Рабочие кроу затаскивали внутрь бревно за бревном, камень за камнем. Две бреши были намертво перекрыты уродливыми баррикадами. Третья брешь исчезла, ее сменила прочная и аккуратная кладка. Четвертая медленно зарастала, каменщик лукри трудился, не покладая рук, то и дело подкрепляясь пивом. Нанятый охотник не забывал о поставке свежего мяса. При этом ему удалось убить трех непентасов и обратить в бегство троих коротышек в рваных пыльных плащах. Гихлы рядом, уже рядом. Стягиваются сюда потихоньку. А ведь до темноты еще ой далеко как. Кроу начал считать, что он сильно поспешил, когда решил, что враг не атакует при свете дня. Миф улетучился за покупками. Ему вручили настолько длинный список, что мастер-карт оказался в небольшом шоке, от которого оправился лишь при виде крепко сжатого кулака Кроу. А Лоре все не было. Где эта шпионка? Кроу не строчил ей больше посланий, он хорошо понимал, она не бездельничает. Раз ее так долго нет, несмотря на серьезность ситуации, значит, этому есть веская причина. Но легче от этого не становилось, рабочих рук не хватало, хорошо стражники зорко следили за местностью, и можно не опасаться внезапной атаки. Вуриуса гном увидел лишь однажды, тот на мгновение показался из башни, отдал несколько приказов и снова скрылся внутри. Но сотник был в полном боевом доспехе и выглядел как миниатюрная самоходная крепость. Очень злющая крепость, плюющаяся огнем и яростью. Один раз ударит небрежно, и всю жизнь будешь сидеть и улыбаться, сидеть и улыбаться. Но где Лори? Нервы на исходе. В данный момент не до застарелых тайн. Сейчас нужно заботиться о ближайшем будущем, что как-то не выглядит оно чересчур уж радужным и многообещающим. Хотя нет, ближайшее будущее обещает многое. Боль, разочарование, крах надежд и планов, но этого хочется избежать. Спустя несколько крайне напряженных часов сторожевой пост окончательно обезлюдил. Ушли все караваны и обозы, разбежались малоуровневые игроки. Их было немного, всего-то трое одиночек и четыре малые группы. В этой локации мало игроков, но и тех разогнали стражники превратившиеся в мрачных воронов-предсказателей. Здесь нет личной комнаты, некуда спрятать вещи. Локация возрождения есть, но если представить, сколько раз тебя убьют те же серые орки, это сколько уровней придется потерять. И ради чего? Никто ведь не обещает ничего. Стражники не просят тебя задержаться и помочь. Сотник готов убить тебя самолично, лишь бы ты не путался под ногами. Ты от доброты душевной предлагаешь помочь, но тебя чуть ли не открытым текстом посылают куда подальше. Ты удивленно все же собираешься с духом, вновь идешь к стражам и, указывая на своих боевых товарищей, говоришь четко и внятно «Мы готовы помочь». А стражники в ответ с удивлением гневным «Вы еще здесь? Валите!» После сих благодарных слов игроки и убрались прочь, все как один. Ни к чему лишаться экипировки и уровней за просто так. «Ты сдохнешь, а тебя и не поблагодарит никто. Кому это надо?» Серый пик опустел. Снаружи кружили два малых отряда стражников. Один подальше, другой поближе. Они скорее конные часовые, а не внешнее заграждение. Кроу прекрасно помнил тактические приемы обычной стражи и понимал, что задача двух отрядов состоит в своевременном предупреждении соратников о начале нападения, после чего они должны опустошить колчаны на голову врагов шарахнуть несколькими свитками с боевыми заклинаниями, а затем поспешно убраться под защиту. Вот, защиты не было. Кроу готов был волосы на голове выдирать. Не было защиты на посту. Но если не считать хлипких с военной точки зрения навесов, мощной наблюдательной башни и окруженного стеной холма, можно ли эти сооружения считать военным форпостом, способным выдержать натиск большого количества врагов? Нет, нельзя. Но всё же гном ещё не отчаялся окончательно. Ведь помимо обычных укреплений существуют магические. Сотник выглядел опытным. Он не станет губить воинов просто так. Значит, у него есть какой-то козырь в рукаве. Или хотя бы просто достаточно серьёзная карта. Вместе со вспышкой грузового телепорта вернулся серый мифрил. За его спиной выселась целая груда ящиков и тюков. На большинстве из них красовалась ярко-красная предупреждающая надпись не переворачивать, не трясти, внутри стекло. Отлично, отлично, просиял гном, отбрасывая лопату и чуть ли не с распростертыми руками спеша навстречу мифу. Молодец, успел. Торопился как мог, устало выдохнул парень, тяжело усаживаясь на ящик. Не думал, что я могу пробежать так много километров без передышки, что делать теперь? Там на столе лежит план, за столом сидит Аму и кушает гречневую кашу помоги ей с кашей и ознакомься с планом». «План капитуляции?» «Типун тебе на подвздошную мышцу, план обороны. Там нарисовано много-много красных квадратиков. Запомни их место расположения и не вздумай потом случайно наступить, а я пока здесь разберусь». «Тебе помочь?» «Нет, я сам, тут нужен опыт», — ответил Кроу, взваливая на плечи ящик. «Я сам». За час гном успел вскрыть все ящики, вытащить их содержимое, после чего аккуратно опустить предметы в заранее вырытые ямы. Весь участок казался лунным пейзажем в миниатюре. Кроу постарался, едва закончив ковку, он принялся там и сям рыть ямы, старательно избегая упорядоченности в этом процессе. Ямы узкие, ямы широкие, ямы у стены и ямы у холма. Все как одна совсем не глубокие, и сейчас в каждую яму был опущен небольшой предмет либо пузатая стеклянная колба, заполненная ядовито-зелёной жидкостью, либо небольшая костяная шкатулка, либо нечто вроде стального свернувшегося в клубок ёжика, либо простой шерстяной клубок, либо нечто вроде непонятного вздутого кувшина, либо же лист бумаги, истыканный множеством дыр и разноцветных печатей. Предметов было много, и все они были разными. Камешки, стекляшки, пустые ракушки, связка бусин, деревянные колышки и прочее, и прочее, и прочее. Кроу усердно и тщательно минировал родной участок. Минами механическими, магическими, смешанного типа, а также ловушками живыми, по-настоящему живыми. Затем каждую яму он вновь закапывал и разравнивал землю. Когда последнее углубление было зарыто, Кроу взял в руки махонький листок бумаги и громко прочёл несколько непонятных слов. Этого хватило, чтобы на всех без исключения минах полыхнуло несколько рун. Полыхнуло и погасло. Но отныне ходить по участку стоило с большими предосторожностями. Иначе с тобой такое случится, такое случится. Именно поэтому гном поднял на шесте большую табличку с надписью «Вход запрещен всем. На всякий случай, вдруг кто в гости заскочит». «Кроучи! Кроучи!» — закричавший миф указывал испачканный в каше ложкой в сторону скального пика. Обернувшись, игрок взглянул и с шумом выдохнул. «Тучи!» Целый массив огромных черных туч медленно надвигался в их сторону. «На нас наступает мощный грозовой фронт», — с легким придыханием произнесла Аму. «Возможно, осадки в виде злобных серых орков». «Полчаса», — сказал Кроу. «Полчаса, и эти тучи будут здесь, а вместе с ними и враги». «Может, и за стеной мины заложим?» «Там чужая территория», — покачал головой Кроу. «Нельзя». И сотник не разрешит минировать государственную собственность. Наш крайний рубеж не стены, наш крайний рубеж — холм. Помните веселую игру «Царь горы»? «Помню», — буркнул миф, — играл в детстве разок. Потерял два молочных зуба и залил кровью из носа всю футболку. А мой друг сломал руку в двух местах. Может, сыграем в «Повелители подземелий»? И в эту тоже сыграем, пообещал гном, кивая на оставшиеся нераспечатанными два больших ящика. Поможешь? Времени осталось мало. Само собой, пойдем, заложим бомбу под твою кровать, это я с радостью. Люблю отзывчивых людей, вздохнул гном. Аму, да и дай кашу и смотри на тучи. И вообще на небо. Гарпии. Стражи говорили о гарпиях. А это плохо? Очень. Они хитрые, разумные, мерзкие летающие твари, служащие богине Гуори. Они могут подхватить тебя и поднять вверх, а затем уронят. И будут сопровождать тебя в падении. Мерзко при этом хихикая и терзая тебя когтями. «У-у-у-у!» «Но страшнее всего их хоровод». «Хоровод?» «Особое коллективное умение. Но для этого нужно по-настоящему много скальных гарпий. В общем, ты кричи, если что. А я пойду прятать гранату в подушку лори. Вот она обрадуется. Аму, через три минуты разложи на столе все оставшиеся куски сырого мяса и обильно посыпь их красным порошком». Затем разбросай там и сям на участке, но за стены не бросай, только внутри стен, а мы пошли. Сделаю, я люблю сыпать приправы». Едва Кроу с мифом скрылись под землей, когда их слуха донеслось три отрывистых рева боевого горна. Рев исходил от башни. «Три раза прогудели», — без нужды сказал миф и вопросительно возрился на пыхтящего от тяжести ящика товарища. «Один из отрядов стражи вступил в бой», — ответил гном с кряхтением «Опускай ящик». «Началось, уже началось, и мы вроде успеваем. Ну что, Мифыч, готов к большой драке без правил?» «Я жду с большим нетерпением», — отозвался мастер-карт, с легким бумажным шелестом тасуя толстую колоду. «Драка без правил? Нет, это моя первая великая битва. Я жду ее с очень большим нетерпением, Кроучи. Спасибо тебе. Спасибо, что пригласил».